Глава 16 Первой парой у нас была теория государства и права. Довольно-таки скучная и тягомотная дисциплина, еще и из-за того, что преподавала ее хмурая и нудная преподавательница от Зава Юмака. У нее не только костюмы и блузка были сероватого цвета. Такого же цвета было и ее лицо. Про голос я не буду сильно расписывать. Скажу лишь то, что уже через 10 минут лекции мои веки стали чугунными и неподъемными. Не секрет что правовое обеспечение национальной безопасности является важнейшим направлением в деятельности нашего государства, ведь именно от этого зависит, какое место Япония будет занимать на внешнеполитической арене. Соответственно, специалисты, которые хорошо разбираются в данном направлении, пользуются большой популярностью и востребованностью. Нудно вещала с трибуны преподавательница. «Я сидел рядом с Шака и старался изо всех сил не только свою голову поддерживать» но и не дать рыжей челке ботнуться на столешницу. Спиной чувствовал прожигающий взгляд Минори. При встрече он высокомерно поднял нос, а я лишь шмыкнул в ответ. Вот прямо насрать на подобное игнорирование. Может быть даже легче, что он не докапывается. Остальные ребята посматривали на нас. С небольшим недовольством посматривали, но без особой злости. Да, им вчера пришлось сделать незапланированную пробежку. Но это же военная академия. Тут принято иметь хорошую физическую подготовку. Говоря о положительных сторонах выбранной профессии, можно выделить такие пункты. Высокий уровень востребованности, хороший карьерный рост и, как следствие, высокий уровень зарплаты, высокие социальные гарантии, авторитет в обществе и так далее. Но у каждой рыбы фугу есть своя печень. Из отрицательных сторон принято выделять следующее. Необходимость длительного обучения, наличие высокого уровня опасности и тому подобное. Продолжало занудствовать от Зава Юмака. «Мы не боимся опасности. Мы даже смеемся ей в татуированное лицо», — послышался голос Минори. «О, как! А вот это было наглостью. Мало того, что перебил преподавателя, так еще и меня зацепил. Снова задирается. Мало ему прошлого раза. «Когда вы собираетесь что-либо сказать, то нужно поднять вверх руку, дождаться моего кивка, встать, поклониться и только тогда произнести свой вопрос», — ровным голосом ответила преподавательница. — На первый раз вы заработали предупреждение и пять кругов по стадиону. — За что? — вспыхнул Минори. — Всего лишь за невинный скрик. — Десять кругов, — все так же ровно ответила преподавательница. — Вы намерены продолжать набирать физические упражнения, господин Агава? Минори что-то буркнул в ответ, но смолчал. Я послал ему ослепительную улыбку. Преподавательница улыбаться не стала. Вместо этого она сложила несколько мудр, и с ее руки сорвалась цифра десять. Зеленая цифра из земли и травы проплыла над аудиторией и зависла над Минори. Он тут же попытался отмахнуться от нее, как от надоедливой мухи, но рука только проходила сквозь иллюзию, даже не размазывая в воздухе. «Опять из-за кое-кого приходится страдать», — услышал я за спиной тихий шепот. Оборачиваться не стал. И так было понятно, что это один из подпевал Минори. пара продолжалась. Я все так же старался не уснуть сам и не дать закимарить Шака. Как же порой трудно молодому телу сидеть без движения и слушать умные мысли. Хотелось двигаться, петь, танцевать, целовать девчонок и чего поактивнее, а приходилось прожигать новую жизнь за столешницей, к которой равномерно склонялась голова. К процессу учебы стоит подходить максимально серьезно и ответственно. Несмотря на то, что в ходе получения образования вы будете изучать довольно сложные предметы, по возможности следует стараться получать самые высокие баллы. Таким образом, У вас возрастает шанс получить желаемое рабочее место, и вы выгодно сможете выделиться на фоне других кандидатов. Своё внимание стоит уделять не только получению теоретической подготовки, но и освоению основных и необходимых в профессии умений и навыков. Всё так же, но дело преподавательница. Эх, какие бы спички ставить глаза, чтобы веки не закрывались. Да только где взять тех спичек? Даже клейкой ленты нет, чтобы приклеить веки к лба. «Но до чего же нудный и тягучий голос у преподавательницы? Может, сыграем в Го?» — предложил я Шака. Когда не получил ответа, то толкнул ее в бок. «А? Что?» — чуть не подпрыгнула она от неожиданности. «Давай сыграем в Го!» — повторил я свой вопрос. «Вот же ты! А я уже немного задремала. Этот голос так убаюкивает!» Зевнула Шака, не забыв закрыть рот ладошкой. Она оглядела аудиторию. Многие все еще боролись с сонливостью, а некоторых она уже победила. Трое или четверо человек уже посапывали, положив головы на сложенные руки. «Хорошо, тогда я черчу поле», — подмигнул я подруге. Специалисты сферы обеспечения правовой национальной безопасности очень востребованы в нашей стране. Однако данная профессиональная деятельность подойдет не для каждого, так как характеризуется не только большим количеством достоинств, но и недостатков. Кроме того, существуют повышенные требования относительно образовательной как теоретической, так и практической подготовки специалистов. «Смотри, смотри», — шепнула Шака и толкнула меня в бок локтем. Я поднял глаза от рисования клеточек. По аудитории прошел небольшой шорох. Те курсанты, которые еще не успели задремать, с удивлением смотрели на то, как преподавательница покинула свое место. Вернее, покинула отчасти, оставив вместо себя дымчатую фигуру. Фигура продолжила монотонную речь. А сама преподавательница двинулась в угол аудитории. По пути она приложила палец к губам, показывая тем, кто не спит, что нужно соблюдать тишину. Голос же раздавался все так же усыпляющий. Выпускники могут работать в органах государственной безопасности, юридических отделах крупных международных компаний и фирм, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности, в самых разных ведомствах, контролирующих безопасность работ в энергетике, промышленности, транспортной системе, в правоохранительных и судебных органах, служебных судебных приставов, в министерствах юстиции и внутренних дел, в прокуратуре, в адвокатских и нотариальных конторах, таможенных и налоговых службах, самая низкая стартовая позиция вместо помощника юриста или специалиста без категории в госструктуре. Преподавательница открыла шкафчик под рукомойником и аккуратно вытащила оттуда ведро и небольшую деревянную щетку, какой чисят одежду. Курсанты слегка оживились, гадая, что будет дальше. Я сжал губы, так как уже знал, что сейчас произойдет. Тихим шагом отзава Юмака подошла к спящему на первой партии курсанту, неторопливо надела на склоненную голову ведро, выждала паузу, а потом бам, — бам-бам-бам-бам! — Встать, курсант! А ну немедленно встать! Родина в опасности! Не спать на посту! Все, кто спал, подскочили, как ужаренные. Жертва преподавательского произвола взвилась в воздух так высоко, что едва не проломила ведром потолок аудитории. Черноволосый крепкий курсант опустился на свое место и недовольно взглянул на возмутительницу спокойствия, но промолчал, счел за благо не распространяться по поводу произошедшего, только открывал и закрывал рот, пытаясь выгнать звуковые пробки из ушей. Госпожа Адзава спокойно вернулась на свое место, дымчатая фигура растворилась сигаретным дымом и, наконец, смолк монотонный голос. Госпожа Адзава ухмыльнулась. Однажды маленький мальчик гулял со своей мамой по улице, Во время прогулки он увидел собачью свадьбу. «Что делают эти собачки?» Спросил мальчик у мамы. Взрослой маме надо было как-то поаккуратнее объяснить возникшую ситуацию. И она произнесла. «Ну, видишь, нижняя собачка расслабилась, а верхняя напряглась. Нижняя расслабилась, а верхняя напряглась. Понял, сынок?» «Да, мама, понял», — отозвался сынишка. Пошли они дальше, а маме стало интересно, какие же ассоциации родились в голове ее сына. «Что же ты понял, сынок?» — спросила мать. Сын чуть замешкался, а потом ответил. «Да тут все просто. Не расслабляйся, а то трахнут». Вся аудитория грохнула от смеха. Грубоватый юмор нашел благодарных слушателей. Я тоже хохотнул. Хотя и слышал этот анекдот раньше. Так вот, я к чему привела этот пример и этот анекдот. Служащему национальной безопасности не стоит никогда расслабляться. Даже в онсене, в окружении красоток или красавцев, нужно держать ушки на макушке как ваше самочувствие курсант обратилась от зава юмокках получившему звуковой удар слушателю о оттопырил лунуха ничего через пять минут глухота спадет зато получилась наглядная иллюстрация нашей дальнейшей учебы всем кто уснул я дарю физическую зарядку в виде пяти кругов по стадиону госпожа отзава быстро сделала мудры и широким веером разбросала цифры по тем курсантам которые посмели уснуть зеленые цифры заплясали над головами провинившихся «Не вы первые, курсанты, кто уснул на моей лекции», — мягко улыбнулась от зава «Однако это самый действенный способ отучить вас спать во время получения информации. Как бы ни было тяжело, вы должны бодрствовать и воспринимать все так, как есть на самом деле». Я поднял руку. Преподавательница обратила на меня внимание и милостиво кивнула. Я встал, поклонился. Вроде бы сделал все так, как положено. «А если очень хочется спать, и ничто не помогает?» Задал я вопрос. «Тогда либо уходить домой и отсыпаться в волю, либо можно напрячь что есть мочи мышцы, задержать дыхание на пару секунд, а потом медленно выпустить воздух. Так ваше тело получит немного адреналина и отгонит сонливость на небольшой период», — ответила преподавательница. «Благодарю вас от зала сама». Снова поклонился я. Вряд ли мы забудем подобный пример. «Подлиза!» — послышалось со спины, и тут же раздался легкий щелчок. Я за мгновение определил скорость и силу, запущенной при помощи пластиковой линейки с мятой бумажки. Перехватить за миг до того, как бумажка должна была чпокнуть меня по затылку, было для меня несложным делом. Чуть посложнее было прицелиться и послать бумажку щелчком обратно. Но я и с этим справился. Даже успел увидеть ошарашенную рожу Минори, у которого бумажный снаряд прилип точно посередине лба. «И еще пять кругов, Агава-сан!» Дунула преподавательница на ладонь, а потом взглянула на меня. «И вам пять кругов, Такаги-сан. Если хотите сражаться, то назначьте дуэль на арене. В аудитории драться могу только я. Все понятно». Надо мной зависла зеленая цифра. Вот теперь меня посчитали. Теперь я оцифрованный. А ведь я всего лишь жертва обстоятельств. Но разве поспоришь? Нет, поспорить можно. Если хочешь заработать еще пятерку кругов по стадиону. Мне не хотелось этого зарабатывать. «Так точно», — отрапортовал я. «Благодарю за оказанное доверие, Адзава-сан. Могу я занять свое место?» «Присаживайтесь», — кивнула преподавательница. Она продолжила лекцию. Я же поглядывал на цифру и прислушивался к тому, что творится позади. Там слышалось какое-то неразборчивое тихое бормотание. Похоже, что Минори не собирался успокаиваться и затевал очередную пакость. «Так мы будем играть в Го?» — шепнула Шака. «Будем. Обязательно сыграем партию. До звонка еще далеко». Так что можем успеть и две. Первую партию я выиграл. А вот от поражения во второй партии меня спас только звонок. На небольшой перемене мы встретились с малышом и Кацуми. «Изаму, кун, ты утром успел защитить какого-то малайца, но не зашел поздороваться со своей девушкой», — обиженно толкнула в грудь Кацуми. «Разве так ведут себя парни? Или тебе малайц дороже меня?» «Ага, малыш Джо успешно сдал меня». Под моим пристальным взглядом он потупился и уставился на концы начищенных ботинок. А еще друг называется. Я вспомнил, что говорил по этому поводу сенсей. Похоже, что дружба и в самом деле не так уж сильна, как служение. Служение и долг могут заставить молчать гораздо сильнее, чем мужская дружеская солидарность. Ладно, придется как-нибудь выкручиваться. Ка Цуми, ну что за глупости ты говоришь? Этого малайца я сегодня впервые увидел, а тебя знаю уже долгое время. Мы еще не раз поздороваемся, а вот с ним можем больше никогда не встретиться. Расплылся я в широкой улыбке. К тому же я и так заработал пять кругов по стадиону. Могла бы и пожалеть своего парня. «Что? Нет? Ну и ладно. Буду жить печальной и хмурой с пятеркой над головой». Как прошла первая пара? Много дыма показалось из ушей малыша. «Какого дыма?» — переспросил малыш. «От закипевших мозгов, конечно», — мстительно ответил я. «Или прошло без задымления». «Не было у меня никакого дыма», — буркнул малыш. «Все нормально было». «А у нас госпожа Адзава использовала способ пробуждения с помощью ведра и щетки», — дипломатично перевела стрелки разговора Шакка. «Ой, у вас громовая побудка была», — улыбнулась Кацуми. «Мне папа про нее рассказывал. Это шутка, которую используют преподаватели в первые дни, чтобы другим неповадно было спать на лекциях. Вот уж не думала, что эта шутка пройдет у вас». Мимо нас проплыл баркасом Минори, таща на поводу за собой три мелких катера. Впрочем, мелкими они были по сравнению с Минори и малышом, а так, почти одного роста со мной, худощавые, но жилистые. — Так же стало плохо дышать со времен отмены закона о кастах, — проговорил Минори как будто в пустоту. — Сразу же из-под ног пыль поднялась. Как бы эта пыль не прибила золотым дождем тех, кому трудно дышать. Возможно, именно этой прохладой и жажду задыхающейся не преминул заметить я. Девчонки прыснули. Даже малыш джоза улыбался, хотя не перестал хмурить брови. Ее же с непривычной форме. «Да уж, чтобы пыль припилась, нужен дождь. О медов воды и не такую пыль сбивало в глину. А уж золото аристократам не занимать», — глубокомысленно заметил Минори. «Рано или поздно, но золотой дождь окропит аристократов» а пыль снова забьет подкованные каблуки. Похоже, что он так и не понял мою аллегорию. От этого девчонки еще сильнее закатились в хохоте, слушая тупые рассуждения Минори. Один из его подручных подскочил к уху Минори. Быстро сказал несколько слов. Лицо молодого господина Агава приобрело цвет раскаленной стали. Еще немного, и уже из его ушей пойдет дым. Я даже подумал, не передвинуть ли Минори чуть правее, чтобы он не попал под датчик пожарной безопасностью. «Ты! Ты! Хинин!» — пробормотал Минори, оглядываясь по сторонам. «Господин Агава, не стоит при девушках выражаться», — проговорил малыш Джо. «Одна из них покорила мое сердце, и я не желаю, чтобы ее уши слышали грубые ругательства». Минори смирил взглядом мощную фигуру малыша. Начал кусать губы, как будто стараясь удержать внутри себя рвущиеся наружу ругательства. «Над тобой и так уже витают пятнадцать кругов», — заметил я. «Не стоит увеличивать их число, а то подумают, что ты тренируешься убегать от Хинина». Девчонки снова рассмеялись, вгоняя своим смехом Минори еще в большую краску. Нет ничего хуже для молодого человека, чем унижение при девчонках. Он уже сложил пальцы в мудрой чести, когда к его уху снова подскочил худощавый подпевала. «Я уже собирался было накинуть доспех духа, чтобы блокировать первую атаку». Когда Минори выслушал подпевалу и сказал «Хорошо, Хинин», «Если ты так настаиваешь на своем превосходстве, то давай померяемся силами на арене, или струсишь!» Опять арена. А я-то думал, что уже окончательно расстался с местом смертельного соревнования. Шака тоже с тревогой взглянула на меня. «Да не бойся, Хинин, это учебная арена. На ней можно получить увечья, но нельзя убить», — проговорил молодой человек с зелеными волосами. Я ухмельнулся в ответ. «Я боюсь». В любое время, господа, всегда к вашим услугам.